Глава восьмая. Ранним утром, захватив с собой дьютанты, Тройников прибыл к командиру корпуса. Утро было ясное, летнее. Низкое солнце слепило встречно. Двенадцать километров с фланга на фланг промчались с ветерком. Скорость, ветер, дрожание сильного мотора под ногами. От всего этого горячей ходила кровь и дышалось хорошо. Уже перед хутором случайная тучка, настигнув, опрокинула на них крупный дождь. И сразу все вокруг засверкало на солнце. Через поваленный раздавленный плетень Тройников загнал машину под навес мокрых яблонь. Вся земля в саду была перерыта, хара со стволов яблонь содрана до мяса, ворочившимися здесь стальными телами танков. Над облитым дождем, дрожащим капотом машины подымался пар. Страников повернул ключ зажигания. Машина вздрогнула последний раз и затихла. И сразу слышна стала тишина. Оствист, щелка возня птиц над садом. Сквозь них отдаленные погромыхивание артиллерии. И совсем далеко, за горизонтом, гудение одного заведенного мотора, то усиливавшееся, то ослабевавшее. Это невидимые отсюда бомбардировщики, с позаранку везли свой груз. После стремительной гонки потряской и воронках рытвенных дороги, земля под подошвами сапог в первый момент показалась незыблемо прочной. Придерживая планшетку, тройников, взбежал на крыльцо. Гимнастерка просыхала на плечах, ремни туго скрипели на теле. Ответив на приветствие выскочившего адъютанта, Коротко приказал «Доложи» Я огляделся с крыльца. Наискосок через улицу, на ребре сгоревшей железной кровати с сеткой, сидела женщина лицом к солнцу и покрывалась платком, а ниже ее, на зале, как на полу, сидела девочка, вытянув маленькие босые ступни, и крутила ручку уцелевшей швейной машины, глядя на блестящее никелированное колесо. От дома их осталось пепелище, да закопченное кирпичное основание, на котором он прежде стоял, а вместо стен с четырех сторон ограждали сгоревшие живыми сирени вишни, некогда росшие под окнами. Девочка вдруг повернула голову. Несколько мальчишек, толкаясь и отнимая друг у друга, гонялись по улице за листками бумаги, которые ветер выносил из подбитой немецкой машины. Без колес, брюхом на земле, желто-пятнистая легковая машина стояла у обочины. Все четыре дверцы ее были распахнуты, и ветер, продувая через них, нес эти яркие, красные, зеленые, желтые, напечатанные листки. Они прилипали к заборам, к лужам и медленно плыли по ним. Адитант позвал из дверей, и Тройников, оторвав взгляд, Вошел. Вместе с начальником штаба Сорокиным и Бравальским Щербатов кончал завтракать. Дощатый, вымытый и выскобленный стол был завален яичной скорлупой. На нем посредине лежал хлеб, не армейский, из формы, а круглый, домашний. На тарелке свежее крестьянское масло комом с каплями воды на нем. Бравальский, стоя, из глиняной корчашки разливал молоко в толстые кружки. — Садись с нами, — приветствовал он троникова не отрывая глаз от белой блестящей на солнце струи молока, чтобы не перелить. — Молока хочешь? Парное? Еще теплое? троников увидел свежее масло, хлеб, молоко, льющееся через глиняный край корчашки. И ему вдруг страшно захотелось молока и черного хлеба. Но он отказался и старался не смотреть, как едят. У Тройникова не было своих детей, и в 26 лет полковник и командир дивизии он не был женат. Вернее, был женат, но разошелся и уже два года с удовольствием чувствовал себя холостяком. Но сына ему хотелось давно, товарища, с которым он бы делал тысячу всяких мужских дел. Прошлой осенью, возвращаясь из отпуска, с моря, с юга, весь из мускулов и бронзовой кожи, еще чувствуя на ней морскую соль и солнце. Он заехал на несколько дней к сестре. Сестра была младшая, любимая, единственная. У них с мужем, бухгалтером маслозавода, было уже двое детей. И свой домик, и садик на окраине города. И, само собой, дальние планы женить брата. Пообедав с зятем, человеком молодым, но солидным, уважаемым на маслозаводе и уважающим себя, Сестра за хлопотами только раз успела присесть к столу. Тройников вышел в сад, и там, на расстеленном одеяле, лег под вишней. И с давно забытым ощущением тишины, покоя и мира заснул под шум ветра в листве. А когда проснулся, сестра вынесла только что покормленного четырехмесячного сына в короткой распашонке, и, гордясь, положила его обратно на грудь и сама присела рядом на край одеяла, располневшая в талии с полными руками, на которых трещал ситцевый халатик, с пятнами вытекшего молока на груди, которого у нее хватило бы еще двоих выкормить, красивой той особенной здоровой красотой, какая отличает молодых матерей. И странное чувство испытал Тройников, когда маленький человек с трясущейся головой и бессмысленными блестящими глазами, пахнущий своим особенным молочным запахом, начал шевелиться, пытаясь ползти по нему, упираясь ногами, коленями, влажной лапкой цепко схватил за губу, а потом всю грудь измочил слюной. Тройников лежал под ним, боясь дышать, замирая от чего-то, чего он прежде никогда не знал, И даже не представлял, что это может быть. А сестра смеялась, глядя на них. Сегодня с крыльца Тройников случайно увидел на пепелище женщину и девочку. Не плачущих, а даже веселых как будто. И что-то сжалось в нем. Но он заставил себя не думать том сосредоточенном состоянии, в котором он находился сейчас, он инстинктивно отдалял от себя все, что это состояние могло разрушить. Ожидая, пока командир корпуса кончит завтракать, он сел на табуретку у стены, разглядывая носки своих хромовых сапог, сквозь пыль, отражавших солнце. Наконец ординарец убрался со стола, вышел. Щербатов подвинул к себе карту. «Накладывайте». Тройников быстро встал, подошел к карте. Взглянул на командира корпуса. Крупное лицо его с каменными складками в углах губ было неподвижно. Он поднял на тройникова ничего не выражавшие глаза и опустил их. Тройников почувствовал, что волнуется. Слишком дорого было то, что он хотел доложить. Страшно, что вдруг не поймут, не поверят. С того времени, как началось наступление, он не спал еще ни часу. Заняв указанные ему рубежи и закрепляясь на них, он всю ночь по разным направлениям конной и пешей разведкой прощупывал противника. Он убедился. Тыл наступавшей немецкой группировки пуст и обеспечивался только одним — стремительностью продвижения вперед. По дорогам к фронту двигались транспорты с боеприпасами, с оружием, мчались связные на мотоциклах. Несколько транспортов и связных он перехватил. Ни о каком русском корпусе, появившемся в тылу у них, они еще ничего не знали. Они были уверены, что попали в плен к солдатам одной из разбитых частей, пробиравшихся из окружения, и держались высокомерно. Ночью же, коротко допросив, Троников направил их в штаб корпуса. И чем больше данных скапливалось у него, тем яснее ему становилось. Военная удача сама идет к ним в руки. Не всегда операции проходит так, как задумано поначалу. Бывает, что успех обозначится не там, где его ждали, а на не главном, третьестепенном направлении. Он может стать решающим, этот случайный успех, если вовремя оценив обстановку, развить его, сюда бросить главные силы. Такая ситуация создавалась сейчас. Ее надо было не упустить, только не упустить. Использовать немедленно, новыми глазами увидеть развернувшийся бой. Отвлекающий удар корпуса, разработанный вначале робко, на недостаточную глубину, с единственной целью оттянуть часть сил на себя и тем ослабить давление немецкой группировки, дал вдруг неожиданные результаты. Войдя в прорыв между фронтом и тылом, корпус внезапно стал хозяином положения в тылу. Перед ним, незащищенный, обнажился становой хребет наступающей немецкой группировки. И теперь уже речь шла не об отвлечении сил, не о каких-то вспомогательных действиях. Нужно было решиться сюда перенести центр тяжести. Один смелый удар всей силой, собранный в кулак, и стремительный темп немецкого наступления будет сломлен. «Прикажите, полковнику Нестеренко, прикрыть мой левый фланг, — говорил Тройников, волнуюсь, — и даю слово. Мы отрежем его. Мы заставим его заметаться. Только не останавливаться. Станем конец. Своими руками отдадим ему в руки победу». Он говорил вещи, которые нельзя не понять, а поняв, нельзя не зажечься. Но он ничьих не встретил в глаз. И чем дальше говорил, тем больше чувствовал вокруг себя пустоту и неловкость. Моровальский, став ходил по комнате, наступая всякий раз на одну и ту же скрипевшую половицу, как на больной зуб, и морщись при этом. чербатов курил, и дым папиросы поднимался над его головой в косой столб солнца из окна. И только Сорокин чем дальше, тем неодобрительней покачивал головой. Не знал Тройников и не мог знать, что этой ночью со всем тем, что он предлагал сейчас, Щербатов посылал своего начальника штаба к командующему армии Лапшину. И всю ночь они с Бравальским ждали, веря, надеясь и боясь верить. Не один раз за эту ночь Щербатов выходил из дома и подолгу стоял в темноте, приглядываясь к далеким зорницам и вспышкам, ловя на слух приглушенные стрекотания пулеметов и взрывы, долбившие землю. Потом шел обратно в дом, где у керосиновой лампы, щурясь в темный угол, сидел Бравальский, курил папироса за папиросой. Под конец, не выдержав, Бравальский сбегал к ординарцам, принес фляжку, два стаканчика — на двоих одну холодную картофелину в кожуре, разрезал ее пополам на ладони. Чокнувшись, выпили, молча, без тоста, подумав только. За окном уже было страшно смотреть. Там вот-вот должно было начать светать. Уходило последнее время оставшееся на перегруппировку войск, если думать об операции. Выпили еще по одной. И тут, наконец-то, Щербатова позвали к телефону. Когда брал трубку, он сжало сердце. Перед чем? И все-таки еще надеялся. Авантюристы! С первых же слов, как только Щербатов назвал себя, закричал командующий армией. Я вам по самовольничаю! Выполнять приказ! Откричал человек, потерявший контроль над собой. Даже телефонисты на узле связи стояли на вытяжку. Перед утром уже светало. Вернулся Сорокин. Столько километров мчался в открытой машине, но и ветер не охладил его. Начал рассказывать, задрожали губы. Едва-едва справился с собой. Сорокин и не перед такими робел, А тут... «Командующий армией в гневе!» «Какие наступления! Слушать не стал!» «Карту нашу швырнул мне!» «Штаб весь на колесах!» «Мы прибыли, так пока до командующего дошли, нас чуть не щупали руками!» «Верить не хотели, что мы отсюда на машине и дороги не перерезаны!» «Где немцы никто не знает!» «Ждут вот-вот к штабу прорвутся!» «Мы побыли, так и нам казаться стало!» «Так кричал!» «Так кричал!» «За всю мою службу мальчишкой был, лейтенантом на меня так не кричали!» У него опять запрыгали губы. А Щербатов, как сел за стол, сжав голову руками, так и сидел окаменевший. Корпус уже в тылу. Уже навист над коммуникациями, только ударить. Пройдет ночь, день и будет поздно. И другого такого случая не будет. Единственная правильная мысль всегда кажется безумной. Именно в тот момент, когда она нужнее всего правильная, она становится задним числом, и ничего нельзя было изменить. Чтобы решиться, Лапшину надо было обладать тем, чем он не обладал, способностями полководца, способностью пойти на риск и в решительный момент, взяв события в руки, преодолеть кризис, вызванный большим риском. Этой способности он был лишен и, наверное, не подозревал даже, что она вообще существует. А не веря себе, он тем более не мог поверить кому-то из подчиненных, разрешить то, на что сам не решался. Самое трудное — решиться. Самое гибельное — ничего не решать. Но и одним своим корпусом, без поддержки с фронта, Щербатов тоже ничего сделать не мог троников этого не знал и не мог знать. И чем убежденней, горячее говорил он, чем неопровержимей были его доводы, тем труднее становилось слушать его. «Как это вы, вот так, не разобравшись, честное слово, беретесь судить?» Страдая не столько за себя, как за Щербатова, сказал Сорокин с внезапной обидой. «Либо мы противника, либо он нас. Середины на войне не бывает». Упустить инициативу — значит отдать ее в руки противника. Что еще? Неужели мы трое всего этого не знаем? Сидели, ждали, пока научат нас. Тройников покраснел. Случайно взгляд его упал на руки Сорокина, собиравшие карту со стола. Старческие бессильные руки с плоскими на концах пальцами со вздутыми венами, через которые замедленно протекала холодная кровь. В такие ли руки брать судьбу и властно ломать ее? Он повернулся к Щербатову и встретился глазами с ним. В хмуром, тяжелом взгляде Щербатова, твердо устремленном на него, он увидел что-то враждебное. Но это на минуту только. Щербатов прикрыл глаза веками, глубоко затянулся. Продолжайте. Торников молчал. Исход сражения решается в сердцах людей и в первую очередь в сердце командующего. И Торников почувствовал. Исход этого сражения решен. Еще до того, как оно начнется, что-то оборвалось у него в душе. И уже не для того, чтобы убедить, а потому что слова эти сами поднялись в нем, сказал Иван Васильевич, Родина у нас одна. Без нас она обойдется, но нам без нее не жить. В этих словах что-то дрогнуло ущербатого в лице. Но он сдержался, сказал только идите и выполняйте свои обязанности.